Женщины, подавленно произнес Иван. Он не мог поверить, что несколько мгновений назад его провели будто несмышленого мальчишку, но с р о д с т в е н н и к а из далекого будущего весомо доказал, что это так. Елисеев гнал прочь дурные мысли. Не хватало еще загрызть себя за отсутствие того, что приходит только с опытом. Убедить себя не получалось. Он посмотрел на тело, расплотавшееся на земле. Жаль девку. А того, кто сие сотворил, требуется найти и наказать. Но по первой найти. Говоришь, Кемердинер барский за н е й ухаживал. Обратился Елисеев к тому, кого привыкал называть Петром, дабы самому в п р о с а к не попасть, да и с родственника не подвести. Точно, и зовут его Антон, подтвердил Петюня. Пойдем к него посмотрим. А тело как же? И вроде бы всем было ясно, не сбежит больше никуда мертвая девушка, отбегала с несчастная, но оставлять без присмотра труп не хотелось, но и оставаться тут б о л ь ш о г о желания оба не испытывали. Монетку ж т о л ь к н е м предложил Петр. Огромная фигура заслонила весь проем. Так, с господа, и что тут происходит? Смертоубийство, коротко ответил канцелярист, опознав ф и г у р е полицейского. Был тот из бывших солдат. Выправка, вколоченная кулаками и палками капралов, с годами не уходит. Увидев мертвое тело, снял т р е у г о л к у перекрестился. Спаси и сохрани, Господи. Долго же тебя носило, зло сказал копиист. Виноват, равнодушно сказал тот и зачем-то добавил. Обстоятельства. Знаю я эти ваши обстоятельства. Мрачно подумал Иван. От полицейского несло хлебным вином и селедкой. Толстые обветренные губы жирно лоснились. Глаза покраснели от пьянства, но вид имел грозный и представительный. Не сочтите за нахальство, но все ж поведайте, кто такие будете и по какому праву тут находитесь. Осведомился полицейский для важности, похлопав по ножнам с огромной, больше похожей на меч шпагой. Чиновники из тайной ия величества канцелярии. Ответил за обоих Иван, не дожидаясь следующего вопроса, показал должные бумаги. Грамоте хоть учен, есть малость. Документы, п и т ю н и п о л и ц е й н досматривать не стал, в е р н у в бумаги канцеляристу, козырнул. Благодарствую, прошу покорнейше извинить, служба с. и з в и н я ю братец. Через минуту прибыл и доктор, пожилой немец, который сразу раскрыл свой лекарский чемоданчик, извлекая на свет Божий разный непонятный инструмент. Подойдя к мертвому телу, покачал головой. Печально, совсем молоденькая барышня. Успев за короткое время обследовать труп, распрямился и сказал: «Боюсь, в моем вмешательстве уже нет никакого смысла. Девица мертва. Смерть наступила по причине удушения около часа тому назад. Если больше, то ненамного. не на много. Не о ш и б с я потомок. Почему т о удивился, канцлерист? е Вслух в е л е в Прошу написать о с е м прискорбном событии меморию. Все непременно», кивнул доктор. Но сначала н а н е с у аудиенцию хозяйки этой обители. Прислуга передала, что бара не стало дурно. Мертвые подождут, а живым ждать некогда. Ступайте, разрешил канцлерист. е Да, замер перед тем, как уйти лекарь. Не знаю, будет ли вам интересно. Любая мелочь может пригодиться. Говорите. Вероятно, девица носила в себе плод. И как вы сие определили? По косвенным признакам. Да и чрево округлилось. Только под сарафаном плохо видно. Конечно, для окончательного вердикта нужно произвести вскрытие, но есть ли в чем необходимость? Нет. Надо бы отразить факт, что девица понесла в докладе. Обязательно отразите. Доктор кивнул и ушел. Полицейский, не з н а в ш и й чем заняться, вопросительно посмотрел на чиновника из тайной канцелярии. Тот правильно истолковал его взгляд. п о т о м и с ь вот братец, подожди, сыщик из сыскного приказа. Как звать т о Прокопием к л и ч а т Хорошее имя. Полицейский зарделся. Скажете тоже? Скажем, скажем. Ты бди, Прокопий, никуда не отлучайся. Слушаюсь. Будьте покойны, с места не сдвинусь. Отроптировал полицейский. Оба Елисеевых отправились в барский дом искать Камердинера. Им оказался высокий, худой, будто глиста парень с круглым, на удивление чистым лицом, одетый в кафтан явно с хозяйского плеча. Чулки на нем с золотыми нитями, п р я ж к и сияли, на голове парик, штаны из чистого шелка обтягивали т о щ и е ляжки. Ты есть Антон, барский коммердинер? Точно так, господа хорошие. Лениво ответил парень, а сам глазками по сторонам з ы р к з ы р к Знать не чисто на душе у него, решил про себя копиист. Честный человек и смотрит открыто, ему бояться нечего. Ведомо ли тебе, что сотворилось с горничной Варей? Весь дом знает. И для меня сие не новость. Не стало больше Вареньки, упокой г о с п о д ь ее душу. Нашел бы убивца, да своими руками бы затряхнул, всю пыль бы выбил. Он помахал перед собой большими кулаками. Любил значит Вареньку, осторожно поддакнул канцелярист. т а кто к же е голубу не любил? Весь дом души в ней не чаял. А Барин как? Привечал? Барин. к о м м е р д и н е р на миг запнулся, но быстро с о в л а д а л с собой. И б а р и н привечал. Расторопная она была. Ладно, а уж в постельке барский совсем, видать, хороша была. Встрял внезапно Петюня. Ты чего? Удивился в мыслях к а н ц е л е р и в ц Так надо. И этого Кренделя провоцирую. Не мешай. Лицо у опешившего Антона стало наливаться красным. А Петюня продолжал. Прав я, да? Не б о с ь совсем девки прохода не давал. То за зад щипнет, то в постельку завалит, когда супружницы дома нету. б а р а х т а ю т с я там, смеются, х о х о ч у т А тебе каково? Ты ж при самом баре не представлен. Халат ему приносишь, трубку табаком набиваешь, тапочки в зубах таскаешь. Ну, он при этом за з н о б у твою лохматеет, любо дорого посмотреть. Верно говорю. Руки у к о м м е р д и н е р а снова сжались в кулаки. Да ладно тебе, братан. Заделал баринг любушки твои дети, о счастливал так сказать, радости приболил. И в подоле, а тебе полные штаны. Будь камердинер быком, давно бы из ноздрей паром попыхивал, да копытами землю рыл, а п е т и у н я п р о д о л ж а л о с ь г а л я т ь с я Женился бы ты на ней и была бы тебе радость. А что? н о ч ь ю можно спать спокойно, детёнка делать не надо, за тебя уже расстарались. Потом бы и с другими помогли, м л о ш н и полную х а т у п н а строгали. Ты, зашепел словно змея Антон Камердинер. Ты? Я? При чем тут я? Это Любушка твоя с Барином все, я тут н и причем. Ты от н е с ч а с т ь я такого пил, они над тобой с г а л я л и с ь Не б о с ь когда в постельке барахтались, за дверью стоял, подслушивал. Ох и ахи, классно твой Барин гребет, а? Да я, вскинул с Антон. Кушак покажи, вдруг строго спросил Петюня. Кушак? Какой кушак? Удивился сбитый с толку к м е р д и н е р Да твой собственный. Сейчас двинулся было куда-то Антон. Не томи милой. Че час, че час! Внезапно он развернулся и нанес кулаком страшный удар по лицу Питюни, потом сбил с ног канцеляриста и пулей бросился на выход. Стой, дурак, ты куда? завопил вслед копиист. Он сумел подняться и бросился в догонку, крича: Держи его, хватай! Но перепуганная прислуга даже не пыталась встать на пути у разъяренного камердинера. Тот мчался, сломя голову, снося словно тараном любое препятствие. Вихрем вылетел на проезжую дорогу и нелепо взмахнув руками, оказался под копытами лошадей, ведших карету с о знакомым гербом. Трубецкие, им закон не писан. Вспомнил Иван слова отца. Крики, стоны, плач. Бледный как призрак кучер, отчаянно ругающийся князь, с п е ш и в ш и е с я гайдуки. С раздавленной грудной клеткой, с многочисленными переломами, весь в крови, Камердинер отошел на свет иной почти сразу, так ничего и не сказав. Прибывший с и с к н о в г о приказа сыщик счел, что на всем д е л о о смерти горничной раскрыто и убивец понес божье наказание. Рад, что вы с у д р и справились тут и без меня, довольный з р е х сыщик. Отрадно видеть, что в тайной канцелярии даже столь молодые люди проявляют похвальное усердие и смекалку. Иван молча кивал, изредка трогая скулу. "Ты как?" спросил его я. "Если в общем-то в порядке, если в частности зуб шатается." Он потрогал его языком и через секунду облегчённо изрёк: "Кажись теперь не шатается."